Между достопамятностями Димитрия во времени должно заметить частые путешествия греческих духовных становников, особенно из Палестины, в Москву для собрания милостыни. Знаменитейший из них был иерусалимский архимандрит Нифонт, который посредством золота, вывезенного им из России, достиг патриаршества. Утесняемые неверными греки пользовались усердием наших предков к святым местам и требуют денег для восстановления храмов разоренных. Употребляли он и более намерзкие, нежели на церковные нужды. Вообще Греция, приближаясь к своему конечному падению и недоброжелательствам Рима как бы исключенная из системы держав христианских, была в самой тесной связи с единоверной Россией, которая начинала воскресать в Москве и хотя не могла защитить Константинополя, но уделяла ему часть своего избытка, посылая дары императору и патриарху. Житель цареградский во глубине нашего севера, как прежде в Киеве, находил для себя второе отечество, где люди ученые столько любили язык его, что Алексий митрополит даже в русских грамотах подписывал имя свое по-гречески. В Константинополе обитало всегда множество россиян, привлекаемых купечеством или набожностью, и живших там обыкновенно в монастыре Святого Иоанна Предтечи. Чтобы дать читателю ясное понятие о тогдашнем пути от Москвы до Цареграда, Приведем здесь некоторые места из записок одного российского духовного сановника, бывшего в Греции вместе с митрополитом Пименом. Мы выехали из Москвы, пишет он, 13 апреля в 1389 году, во вторник Страстной недели, и митрополит велел епископу Смоленскому Михаилу вместе с архимандритом Спасским Сергием записывать все достопамятности своего путешествия. Пробыв Великую субботу в Коломне. Отправились мы окую в день Пасхи к Рязани, где за несколько верст от Переславля встретили нас сыновья Олеговы, наконец и сам князь со всеми боярами и с окрестами. Дружелюбно угостив Пимена, он проводил его из города в Фоминово Воскресение, а воевода княжеский Станислав долженствовал охранять нас в пути до реки Дона, ибо в всех местах бывают частые разбои. За нами везли на колесах три струга с большой лодкой. И в четверток спустили их на реку Дон. В пятницу мы приехали к урочищу Кир Михайлову, где прежде находился город. Тут откланялись митрополиту бояре Олеговы и епископы Ермий Рязанский, Феодор Ростовский, Евфросин Суздальский, Даниил Звенигородский. Исааки же Черниговский и Михаил Смоленский в воскресенье сели с Пименом на суда и поплыли вниз рекою Доном. Нельзя вообразить ничего унылее своего путешествия. везде голые необозримые пустыни нет населения ни, ни людей одни дикие звери козы лоси волки медведи выдры бобры смотрят с берега на странников как на редкое явление всей стране лебеди орлы гуси и журавли непрестанно парили над нами там существовали некогда города знаменитые ныне едва приметны следы их в понедельник миновали мы реку Мечу и Сосну во вторник острую луку, в среду кривой бор, а в шестой день плавание устье Воронеже. Девятого мая встретил нас князь Юрий Елецкий, потомок Михаила Черниговского, со своими боярами и со множеством людей. Исполняя данное ему Олегом повеление, он изъявил митрополиту искреннее дружелюбие и снабдил его всем нужным. Оттуда приплыли мы к Тихой сосне, и на ее берегах видели ряд белых каменных столпов. подобных малым стогам. Работа и вид прекрасны. Оставив за собою реки Червленный Яр, Битюк и Хопер, в пятое воскресенье после Светлого миновали мы устье Медведицы и других рек, а во вторник Серклию, Саркел, город древний, а ныне только развалины. Тут в первый раз на обеих сторонах Дона показались татары Сарыховина-Улуса и бесчисленное множество их скота, овец, коз, птиц. волов, вельблудов, коней. Мысль, что мы уже вступили в землю сих варваров, приводила нас в трепет. Но они не сделали никому обиды, а только спрашивали везде, куда едем, и давали нам молока. Таким образом, проплыв еще мимо улусов Улатова и Акбугина, мы накануне Вознесения достигли Азова, города фрязского и немецкого, а в неделю святых отцов перегрузились в корабль на устье Дона. Тут путешественник рассказывает, что генуэзцы, у коех пимен в 1380 году занимал деньги в Греции на имя великого князя, схватили его как неисправного должника и хотели заключить в темницу. Однако шмитрополит откупился серебром и благополучно отправился в свой путь Азовским и Черным морем. Осыпая в Москве идиноверных греков благоденениями, Дмитрий привлекал в Россию и других европейцев. Между его грамотами находим одну, данную Андрею Фрязину, вероятно генуэзцу на область Печорскую, бывшую прежде за дядей его Андрея Матфеем Фрязином. В грамоте сказано, чтобы жители ему повиновались и что он, следуя древним уставам, должен блюсти там общее спокойствие. Дмитрий глава новогородцев имел, как видно, право давать наместника Печорянам, их подданным. Таким образом Москва и в XIV веке не чуждалась иностранцев. которые могли быть нужны для ее гражданского образования и мнение, что до времен Иоанна III она не имела никакого сношения с Западом Европы, есть ложное. Азовские и таврические генуэзцы служили посредниками между Италией и нашим севером. В государствовании Донского россияне великого княжения оставили куны, заменив оные мелкую серебряную монетой, для кой служила образцом татарская. Маголы в древнем своем отечестве и в Китае вместо денег употребляли древесную кору и лоскутки кожи на исклеймом ханским. Но в Бухаре и в Кабчаке имели собственную серебряную и медную монету. Первая называлась тангою, вторая пулом. Россияне сим именем назвали и свою, то есть серебряную деньгами, а медную пулами. Последние уже ходили и при отце Донского. А древнейший из серебряных доныне、да、нам известных биты в книжении Димитрия весом одна четвертая золотника с изображением всадника. В мирном условии тверского князя с Димитрием, заключенном в 1375 году, еще упоминается орезанях или мелких кунях, но в позднейших договорах цены вещей определяются только алтынами и деньгами, коих считалось шесть в алтыне. последний год Дмитриева княжения особенно достопамятен началом огнестрельного искусства в России. Пишут, что монах францисканский Константин Англицен или Бартольд Шварц изобрел порох около половины XIV века и сообщил сие важное открытие венециянам, воевавшим тогда с генуэзцами. Французы в 1338 году уже знали оное, и король английский Эдуард III в славной битве при Кресси в 1346-м разил неприятелей пушками. Вероятно, что аравитяне еще гораздо ранее употребляли порох. Восточные историки XIII столетия описывают его действия, и гренадский владетель Абалвалид Исмаил бен Ассер в 1312 году имел снаряд огнестрельный. Нет сомнения, что и монах Рогер Бакон за сто лет до Бартольда Шварца умел составлять порох. Ибо ясно говорит в своем творении де нуллетаты магия о свойстве и силе онова. Сказание нашего собственного летописца, что в 1185 году князь половецкий Кончак возил с собой ухарасского турка, стрелявшего живым огнем, также заставляет думать, что оружие его человека могло быть огнестрельное. Но в России оно не употреблялось до 1389 года. Когда по известию одной летописи вывезли к нам из земли немецкой арматы и стрельбу угненную с того времени сведанную россиянами, хотя еще в описании московской осады 1382 года упоминается о пушках, но так назывались у нас прежде не нынешние воинские орудия с его имени, а большие самострелы или машины, коими осажденные бросали камни во осаждающих. При сыне донского Василия уже делали в Москве и порых. Наконец, описав историю времен Димитрия, прибавим, что летописцы наши, согласно с другими, говорят о явлении комет зимою в 1368 и весною в 1382 годах. Вторая, по их мнению, предвествила грозное тахтамышево нашествие. Достойно замечания, что в следующий год около Москвы снег лежал целый месяц после Святой Пасхи, и люди ездили на санях до 20 апреля. Разные небесные знамения, чудесные для невежества, также засухи и великие пожары были весьма обыкновенны в государствовании Димитрия.